«Эй, Рус, Иван, хлеб, соль, чай, цукер, кушай с нами!» «Красные пироги ставь на углы!» Кричали во время обеда с немецкой стороны из поймы речки Черевинки. Совсем рядом кричали. «Садануть бы гранатой по зубоскалам!» «Но где она, граната?» «Эккие весельчаки!» «Все время чувствующие себя виноватым перед солдатами», Морщился майор Зарубин. Фольклор наш изучили когда-то. Мошенники, они есть мошенники. Саранапалы. Хлопал себе руками по бедрам Финифатев. Объедаются и дразнются. Ну не ироды. Да доводись поеде вступать в соревнование социалистическое. Алёха Булдаков. Взвод фрицев умякает. Умякаш, Алёха. Булдаков не это звался.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 спустился отряхнул брюки и разминая ноги поковырял к речке стаскивая на ходу рубаху начал умываться вороком бросая воду на себя взамен от дежурившего фрица совсем ясно видный хватаясь за убитые скобы быстро и по обезьяни ловко на осоколь взобрался другой фриц немец вот до и вот доку так... «Курва!» — громко изумился сержант и возвал. «Булдаков! Булдаков! Алёха! Чё те?» Нехотя откликнулся Булдаков, тоже прикимаривший в пулемётной ячейке. «Иди-ка сюда! Иди-ка!» — сошёл на шёпот Финифатев. «Тут чё делается-то? Ганутья! Дай часок соснуть! Я кому говорю?» Ругаясь, Булдаков переполз по короткому ходу сообщений из пулеметного гнезда в ячейку наблюдателей. Финифатцев, отстранясь, вытаращив глаза, молча тыкал пальцем в стереотрубу. Бродяга, сплавщик, матрос Марии Ульяновой, плут и боец, перед которым Финифатцев в общем-то всегда лебезил, потому как считал, что по уму и отваге. А рясине этой генералом быть бы. Булдаков, если повышал голос сержант, делался беспрекословным. Намочившийся в холодной воде во время переправы, Булдаков маялся ревматизмом.